Глава двадцать 25. Пополнение. Уходим. Я отвел взгляд от белого тигра и начал спускаться. Он сильный? спросила у меня Нацука, хитро щурясь. Да, и нам надо будет его убить, рассеянно ответил я. Этого тигра? Но зачем? удивилась Мирослава. Я хочу забрать его способности. Сказав это, я спрыгнул вниз. А какие способности у этого тигра? Не буду спрашивать, откуда ты знаешь, все равно ведь не скажешь. Нацука приземлилась рядом. Это тигр-повелитель ветра, я скупо улыбнулся. Он умеет летать, сотрясать землю рыком, выдыхать воздушные бомбы, выпускать из когтей ветряные лезвия, которые даже металлические пластины разрезают. А еще он очень силен, вынослив и ловок. Все ребята, включая Джао и проснувшегося Лианга, уставились на меня. И ты хочешь, чтобы мы прикончили эту машину для убийств? Вкратце поинтересовалась, Нацука. "Да", я нахмурился. Мне известны сильные и слабые стороны Повелителя Ветра. Он уникум среди вожаков, невероятно могущественный монстр, к которому даже разумные не полезут. Но я все время забываю, что, ребята, не взрослые и вольверы, прошедшие сотни битв, а вчерашние подростки. И в битве с тигром любая ошибка будет стоить жизни. Надо подумать, как убить зверя максимально быстро. Мы прождали минут 30, за это время Лианка окончательно пришел в себя и был готов к бою. Поднимаемся, выдохнул я и взялся за канат. Нам предстоит сложный день. Королевский буйвол, который может увеличиваться в размерах и становиться таким же огромным, как два слона. Грязевая жаба с невероятно рыхлым телом, способная выпускать изо рта целый поток грязи с опасными пиявками. Злавонная бабочка, распыляющая ядовитую пыльцу. Стая диких кроликов с улучшенным слухом и обонянием, средняя скорость которых не ниже 100 км в час, а удар передними зубами легко разбивает панцирь вожака. Магнитный носорог, которого почти невозможно ранить, если рядом железная руда. Со всеми этими монстрами мы столкнулись сегодня. Буйволы убили с помощью гравитационного кулака Лианга и укрепленных ножей Мирославы. Над телом рогатого развернулась настоящая бойня между монстрами. В итоге пришел повелитель ветра и утащил труп, перед этим сожрав его внутренности. Байхуй в прошлый раз первым делом съел все потроха. Они ему очень нравятся. Больше повелитель ветра не покидал своего убежища, наелся. Жидкое ядро королевского буйвола забрала Нацука, и ее частота ДНК повысилась до 7,2%. Грязевую жабу ранили, когда она сражалась за тело буйвола. После того, как повелитель ветра забрал труп, Мы нашли и прикончили жабу. Лианг зафиксировал ее голову захватом, а Мирослава нашпиговала ножами. Ядро жабы я отдал Мирославе и заставил ее пометить куб, чтобы она его не спутала с остальными. Это подарок деду. Попросил ее не говорить, как называется монстр, пока он не станет ивольвером, а то дед может отказаться, узнав, что это ядро грязевой жабы. Но учитывая, что в прошлой жизни он был гравитосом земли, ядро вожака с похожими способностями увеличит его шансы получить более редкую способность. А если он спросит, из чего монстра мы вытащили ядро, озабоченно поинтересовалась Мирослава, пряча куб в портфель. "Слушай, скажи ему, что мы убили Золотого Льва, который одним глазом испепелял врагов и ходил по воздуху", радостно предложил Лианг. Мирослава вопросительно посмотрела на меня. Я чуть помедлив кивнул. Дед будет очень горд, когда услышит о льве. Главное, чтобы никто не проболтался о жабе. Зловонную бабочку, крылья которой были длиной как минимум в один человеческий рост, прикончили Лианка и Нацука. Последняя рискнула пробежаться под пыльцой, полностью превратив кожу в металл и создав руки-ножницы. Лианка остановил монстра захватом, и Нацука одним ударом располовинила хрупкое тело бабочки. Жидкое ядро я снова забрал себе, отдам его отцу. В прошлой жизни он был атомом синтеза со способностью холод, но на пике Синшан я не смогу найти вожаков с похожими способностями. Некоторые, конечно, там живут, но для их поимки придется потратить несколько дней. А раз отец смог с жидким ядром обычного зверя получить холод, то ядро злавонной бабочки, которая сама по себе близка к атому синтеза, скорее всего, подарит ему более редкую способность. Вероятность низкая, но не нулевая. А вот дальше наша белая полоса закончилась. Тело зловонной бабочки привлекло целую стаю диких кроликов, и нам пришлось бежать со всех ног. Если бы не Думиса, который прикрыл нас, используя доспех массы, и не Лианг со своим гравитационным кулаком, нам пришлось бы худо. После того, как оторвались от кроликов, мы отдыхали часа два, ребята восстанавливали нейтрино и обедали. Затем мы попытались прикончить магнитного носорога, но не смогли. Лезвия Мирослава бесполезны рядом с монстром, а Думис и Нацука даже близко подойти не смогли из-за острого рога монстра. Носорог мог отделять его от тела и атаковать им. В итоге, когда начало смеркаться, мы побежали на вершину горы, чтобы вернуться в поселение. Настроение у меня было мрачным, Такими темпами мне понадобится не одна неделя, чтобы подготовить ребят к битве с повелителем ветра. И я сомневаюсь, что даже если все поднимут частоту до 9%, у нас будет стопроцентный шанс на победу. Вот если хотя бы кто-то достигнет следующей границы, 10%, тогда, но нет, это слишком сложно и долго. Тем более придется убить разумного монстра. Может, попросим помощи, предложила Нацука, когда мы удачно поднялись на гору и достигли степи. Не знаю, может, сегодня слишком много зверей погибло, но нас никто не тронул, пока мы бежали. Помощи? я нахмурился. Ну да, сейчас и вольверов не так мало, как раньше. Если мы расскажем, что синдикат ищет помощников для охоты, к нам толпой попрутся, а взамен мы поможем поднять парочку процентов чистоты. В степи полно обычных зверей, не выжаков. Их мы можем за пару часов штук десять убить. Мы выдадим местоположение ямы, покачал я головой. Они и так скоро узнают, если уже не узнали, но в ближайшее время никто не посмеет соревноваться с нами за место. Даже добежать туда не так просто. Если не хочешь, чтобы посторонние прознали лишнего, давай набирать ивольверов в нашу группу, в синдикат. Я задумался над предложением Нацука. Почему-то я даже не рассматривал возможность попросить о помощи полагался лишь на себя и группу. Но если подумать, в поселении могут попасться и вольверы с полезными способностями. Тот же атом из синтеза с навыком регенерации материи очень пригодится нам. А взамен, как и сказала Нацука, мы поможем с прокачкой. И опять же, она права. Скоро и вольверы в любом случае узнают о яме. За нами явно наблюдают. Надо бы похоронить гориллу Титана. В прошлой жизни его тело растощили и сделали из него оружие. Да, я кивнул. Джао Лианг нацука и Мирослава, вы обойдете всех ивольверов и расспросите об их способностях. Попробуйте узнать, есть ли у кого-нибудь необычные навыки, пособирайте слухи. В приоритете полюс воздуха, атомос синтеза с регенерацией материи и гравитос гравитации, который сможет ограничить тигра. Эй, а я на что? возмутился Лианг. Тебя одного может не хватить, покачал я головой. Ядерные атомы со редкими способностями тоже могут быть полезны. Пообещайте, что за участие в операции мы можем взять их в синдикат или подарить несколько жидких ядер на выбор. Вроде бы все. Побежали? Нацука не терпелась приступить к поискам. Она так хочет увидеть мои способности или хочет показать себя, не знаю. Да, бежим. До поселения на нас никто не напал, хотя темнело стремительно. Когда мы добрались Нацу, Цукалян к Мирославу, разбежались выполнять задания, а мы с Думисой сели на лавочку перед домом. Теперь оставалось только ждать. Первой пришла Мирослава. Она тащила за руку испуганную босоногую девушку лет шестнадцати, одетую в бесцветное старое платье. Это нитья, она синтеза со способностью регенерации материи, как ты говорил. Я кинул взглядом нитью, худая, смуглая, с тревожно бегающими глазами. Ты клемённая? задумчиво спросил я. Нет, господин, губы Нити задрожали, она поправила ворот. Я гражданка Индии. Она поклонилась. Хорошо. Какой у тебя процент частоты ДНК? «Один точка два», – пробормотала Нити. Я могу лечить ранки. Хорошо, пока останься рядом. Да, Нити все так же склонив голову, отступила к стене дома. Я пошла дальше искать. Махнула рукой Мирослава, широко улыбнулась и убежала. На удивление, вторым представленным мне ивольвером оказался тоже индиец. И не случайный, а тот, что ненароком притащил к нам чутких волков и их вожака, большого волка. Индиец крутил головой, крепко сжимая деревянное копье, пока Лианг что-то болтал. Слушай, это же судьба. Мы встретились снова спустя столько времени. Ты просто обязан вступить к нам в группу. Вместе мы вожаков на опилке пустим. Синдикиат кивал индиец. Владислав. Лианг подтащил индийца, бесцеремонно схватил его за правое запястье и показал мне: "Смотри, прозрачное". Я приподнял брови. "Гравитос пространства-времени, очень редкий вид итвольвера. Как тебя зовут?" спросил я индийца. Тот заметил нитью и с прищуром смотрел на нее. «Босс тебя спрашивает". Лианг хлопнул по спине индийца, так что у того зубы щёлкнули. "Яаниш", представился индиец поклонился. Я хотеть вступить в синдикат. Ты тоже клейменный?» Я кинул взглядом его холщовую рубаху, порванную во многих местах, и покромсанные штаны. Этот человек не уходил из изначального мира с того самого момента, как мы с ним встретились. Аниш не ответил, он испуганно зазерался. Не бойся, в моей группе тебя никто не тронет, успокоил я его. Расскажи про свою способность. В Индии после затмения власти решили не рисковать своими войсками и загнали в изначальный мир сотни тысяч племенных, бесправный слой населения, живущий в трущобах и обязанный выполнять приказы свободных граждан. 95% всех племенных погибли во время строительства поселений. Многие сбежали, и большинство из них не пожелали возвращаться и решили остаться в изначальном мире. Таким образом, правительство Индии, кроме построенных поселений, ничего не получило. и вольверы скорее умрут, чем вернутся на родину. Я еще в первую нашу встречу увидел клеймо города у него на груди и понял, что индиец клеймённый. У нити скорее всего похожее отмечено, но клейменные не желают признаваться в своем статусе, они остались в изначальном мире, потому что здесь свободны. Я могу создавать перталь Убедившись, что никто не собирается его трогать, деловито сказал Аниш: "Что, сперва не понял я? «Перталь». Портал? «Перталь». Это полезно для нас. Моя заинтересованность Анишем значительно возросла. Создание портала не редкий навык для гравитоса пространства-времени. Он выпадает с вероятностью в 30%, но для нас, Аниш, может стать ключевой фигурой. Хочешь вступить в синдикат?" предложил я. Твои порталы полезны в группе, в одиночку ты слаб. «Сидикят», «Дя, ви моя группа? Радостно кивнул Аниш. Ты в нашей группе, а не мы в твоей. Алианк довольно похлопал индийца по плечу. Я буду твоим старшим наставником. Слушайся меня и не пропадешь». «Ти слабяк, твоя одежда бабские и недостойный. Я твой настявник», не согласился Аниш. У меня нормальная одежда. Это костюм от Бориса Уральского. Слышал о таком? костюм. Какой? Что ты сказал?" Лянку точил индица в сторону, бурно с ним споря, а его место заняла Джао, сразу с тремя азиатами. Все трое мужчины среднего возраста. Их способности мне показались интересными, доложила она и начала представлять егольверов. Первый оказался стратегом с навыком улучшения мозга, второй гравитосом гравитации с навыком барьер, а третий гравитосом земли, способным создавать каменный шар. Из тройки меня заинтересовал только второй. Но он не слабый, его барьер не поможет против вожаков, а значит и толку от него нет. Я отослал всех. Нацука привела двух женщин, атомов из синтеза со способностью регенерация материи, и частота их ДНК выше, чем у Нити, но я не взял их, хватит и индианки. Тем более гораздо легче получить верность того, кто ничего не имеет. Одного за другим ребята приводили людей. с интересными и не очень базовыми способностями. Но я отсылал всех, не видя в них пользы. Наконец Лианка тыскал полиоса воздуха, им оказался двадцатилетний Август Шмидт из Европейского союза. Мне парень сразу не понравился. Он с какой-то брезгливостью глянул на сидящих и о чем то тихо беседующих нитью и Аниша. «Какой у тебя процент частоты ДНК?" сразу начал я. "А мне обязательно говорить?" Август нахмурился. "Это личная информация." Когда можешь идти? Август скривился и ответил: Две три процента. Мало, я задумчиво оглядел его. Стоит ли брать его? Больше нет, Август развел руками. Лианг сказал, что вы мне ядра дадите, если помогу вам. Пока подожди, утром позовем. Если возьмем тебя, получишь два ядра перед операцией. Они повысят частоту твоего ДНК на полтора-два процента. Сейчас свободен. Берите меня, я не подведу. Горичо пообещал Август и ушел. К сожалению, другого полиоса воздуха ребята не нашли, и пришлось брать с собой Августа. Гравитос о гравитации, который помог бы ограничить повелителя ветра, вообще не отыскали. Куда мы идем?» – спросил Август, окинув идущую впереди Мирославу сальным взглядом. Без лишних вопросов, хмуро сказал я, скоро сам все узнаешь. А как к вам в группу попасть? Август перевел взгляд на Нацука. «Еще раз слово скажешь, руку сломаю, басом предупредил Думиса. Август с опаской на него взглянул и замолчал. Сейчас бежим все, кто и я, рядом с Зеленым озером. Я посмотрел на новичков. На монстров не лезьте, с ними ребята справятся. Вы должны просто бежать за нами, ясно? Дя, Аниш ответил за себя и за нитью. Август кивнул. Тогда вперед». Думиса возглавил нашу небольшую группу, за ним бежала Мирослава. Нацука и Лианг держались по бокам, а мы с Джао замыкали, сжимая в руках укрепленные ножи. Опасно, но опыт прошлых спусков подсказывает, что как минимум первую треть всего пути самое безопасное место позади, если, конечно, за нами снова стая собак не погонится. Но нам повезло. Всего один раз к нам подлетели три искристых попугая, атакующие россыпью прожигающих металлыскр. Но ребята легко с ними справились, не позволив попугаям напасть. Лианг гравитационным кулаком откинул одного, сломав тому крыло, остальных спугнула Мирослава, а после еще и добила подранка. Думиса подхватил труп и прямо на бегу несколькими движениями вскрыл его грудь и вытащил жидкое ядро. "В куб", приказал я, "замедляемся". Думиса стащил рюкзак и порылся в нем. Мы остановились. Нацука помогла Думисе, и они быстро убрали ядро вожака в куб с гелием 3. Добежав до ямы, мы сразу же спустились. Установленные мною канаты все еще висели, никем не тронутые. Сперва сделаем Аниша слабым. Я оглядел ребят. Доставайте ядра легких волков. Думиса первым полез в рюкзак, вытащил куб и надел специальные перчатки. Иди сюда, он подозвал Аниша. Я? Синдикат, что ты задумал? Иди давай, Лианк толкнул Аниша к Думисе. А то я заберу ядра себе. Не трогай меня, пятый шай мужчина, возмутился Аниш. Быстрее, подогнал я. Индиц встрепенулся и подставил руку Думисе. Тот вытащил жидкое ядро и приложил к его запястью. Сколько? «Два течка семь». Глаза индица заблестели, он облизнулся. Август жадно смотрел на рюкзак Думисы, его ноздри расширились. Дальше, кивнул я. Мирослава протянула Думисе второй куб, тот вскрыл его и приложил ядро к руке Аниша. «Три течка 3.2. Дальше «Три течка сорек четыре. Дальше, девять. Дальше, Четыре течка три. Дальше, 4.6. Шесть Шесть жидких ядер ушло, чтобы довести частоту ДНК Аниша до такого значения. Дальше я приказал: "Думиса, отдай ему ядро попугая". Август тяжело дышал, наблюдая, как индиец из оборванца превращается в востребованного ивольвера. "Навык Ниши будет очень полезен нам", решил я пояснить ребятам. Но пока через его портал может проходить только он. Когда он станет слабым, это ограничение пропадет». Ого, Лианг показал большой палец индицу. Это я его нашел». Ты слабяк, я тебя не знать, отказался от знакомства Сниманиш. Да ты достал. Видел, как я кулаком тем врезал по птице? И я слабак? Не говорить со мной, ты одеть как слабожеб. Ой, Аниш вскрикнул, когда Думиса сцапал его руку и приложил ядро попугая к татуировке. На вершине прозрачного треугольника появилась точка. Теперь ты, индиц, впал в прострацию, и я повернулся к Августу. Дайте ему жидкое ядро легкого волка. Думиса принял купу нацука и открыл его. Август моментально подскочил к нему и протянул руку. Сколько, спросил я, когда серебряная жидкость впиталась в треугольник. Две целых шесть десятых, ответил Август. Еще раз соврешь, один побежишь наверх, буднично предупредил я. Август побледнел. «Три одна 3,1, но почему так много? «Легкие волки близки к полюсам воздуха, вот почему. Но я не стал ему ничего объяснять и кивнул Думисе. Тот вытащил последнее восьмое ядро легкого волка. Больше у нас лишних ядер нет. десятых», — Август облизнулся и взглянул на рюкзак. Этого хватит. Еще одно получишь после того, как убьем нужного зверя. Что? Август возмутился. Молчи, рыкнул на него Думиса, и тот заткнулся. Не смей перечить боссу. «Способность Аниша гораздо полезнее, чем твоя. Я хмуро посмотрел на Августа. Мы и так дали больше, чем обещали. Еще раз возмутишься, вылетишь из группы со сломанными ногами. Думаешь, мы тут благотворительностью занимаемся? Август не ответил. Аниш, какой дополнительный навык? Я перевел взгляд на индица. Тот что-то бормотал, закатив глаза. Услышав мой вопрос, он встрепенулся и уважительно поклонился. Большой порталь!» Я кивнул. Большой портал соединяет две точки пространства и позволяет через него пройти любому количеству человек. Единственное ограничение шкала нитрина и вольвера и расстояния. Пока онишь может соединять две точки в прямой зоне видимости. И чем дальше эти две точки, тем больше нейтрина уйдет при активации и будет тратиться каждую секунду. Ниге, я посмотрел на едянку, которая молча следила за происходящим. Для тебя пока лишних ядер нет. Мы достанем их чуть позже, не переживай. Ничего страшного, я пока никак вам не помогла. Она склонила голову. Я оглядел всех и начал говорить. Значит так, слушайте план. Земля, Азиатское содружество, Пекин. Мэйли сидела на заднем сиденье едущего по трассе автомобиля. Ее глаза были открыты, но она ничего не видела. Ее сознание затопило горе, в голове билась отчаянная мысль: "Это все неправда". Рядом сидел Делун и сочувственно на нее смотрел. Спустя несколько минут машина снизила скорость и остановилась. "Тебе не следует заходить", в десятый раз повторил Делун, не сводя глаз с Мэйли. Но та его не услышала. Трясущимися руками она открыла дверь и вышла из автомобиля. На негнущихся ногах вошла во двор своего дома. В небе порхали дроны, снимая всю округу. Оперативники клана Ли деловито изучали место преступления. Мэйли почувствовала удушье, увидев двор своего дома. Возле газона лежит труп садовника, чуть дальше прямо на скамейке двое слуг, словно присевшие отдохнуть. Прямо у дверей в дом, привалившись спиной к стене, Застыли охранники с простреленными лбами, как будто задремали на работе. Мэйли дрожала, но продолжала идти. Ее никто не трогал, узнав в ней молодую хозяйку. Лишь Делун молчаливой тенью следовал за ней. Мэйли зашла в дом и, не выдержав, зарыдала. Куча тел лежала в гостиной, а кровь растеклась по всему полу. Слуги и охранники семьи, женщины и мужчины, молодые и старые. Каждого из них она знала в лицо. Все убиты. В воздухе стоял тяжелый запах, от которого в глазах у Мэйли заребило. Она глубоко вдохнула и пошла к лестнице. По пути чуть не наступила на порванную белую обезьяну. Вспомнила, что эту игрушку ее брат подарил маленькой девочке, и попыталась найти ее тело в куче других, но не смогла. Мэйли вырвала. Минут десять она рыдала, поддерживаемая Делуном. «Идем отсюда, Мейли", с жалостью говорил он, поглаживая ее по спине. Нельзя тебе такое видеть. Нет, Мэйли судорожно вздохнула. К отцу. С помощью Делуна она поднялась на второй этаж. Стараясь не смотреть на лежащие повсюду тела, Мэйли быстрым шагом пошла по коридору. Ее мутило, у нее кружилась голова, а живот скручивало, но она продолжала идти. Остановилась у кабинета отца, протянула руку, но не смогла открыть. Из ее глаз полились слезы. Мэйли дрожащим голосом сказала: "Он как чувствовал?" Поссорился с мамой выгнал нас из дома, если бы мы остались тут. Мэйли отрывисто вздохнула и открыла дверь. На нее повернулись сразу двое оперативников, но Мэйли их не видела. Её глаза были прикованы к телу сидящего в кожаном кресле отца. Ксенли будто задервинел с гримасой злости на лице. Его глаза ничего не выражали, пальцы скрючились, а во лбу темнела дыра. Мэйли завязжала и упала на колени. Но в следующее мгновение ее голос стих. Она потеряла сознание. Делон подхватил ее и быстрым шагом вышел из кабинета.